Дету с радостной улыбкой слушал слова великого человека. Этот простой язык нравился ему более всякого другого, кроме языка сердца. Он пожал руку юному туренскому мудрецу и увел его в соседнюю комнату вместе с Корнелем, Милтоном и Мольером. И там между ними завязался один из тех разговоров, которые заставляют считать потерянным все предшествовавшее и последовавшее за ними время. Уже два часа провели они в очаровательной беседе, как вдруг послышались звуки музыки, Гитары и флейты играли минуэты, сарабанды, альманды и испанские танцы, введенные в моду молодой королевой. Группы молодых женщин с громким смехом проходили мимо, очевидно, начинался балл. Очень молодая и красивая дама с большим веером, который держала как скипетр, с блестящей свитой из десяти молодых людей, которыми управляла как настоящая королева, вошла в маленькую уединенную гостиную и окончательно обратила в бегство ученых-собеседников. «Прощайте, господа», — сказал Доту, — «уступаю свое место госпоже Долянкло и ее мушкетерам». «Как, господа?» — воскликнула юная Нинон. «Неужели вы нас боитесь? Или мы вам помешали? Вы имеете вид заговорщиков». — Ну, заговорщики-то, пожалуй, скорее мы, чем они, хоть и танцуем, — сказал Оливье, который вел ее под руку. — Но вы злоумышляете только против меня, господин Паш, — отвечала Нинон, — поглядывая на другого кавалера и предоставляя третьему свободную руку, пока остальные старались на лету поймать ее блестящий взор, скользивший по ним, как легкое пламя по светильникам, которые вспыхивают один за другим при его приближении. Дету спасся бегством. Никто и не думал удерживать его, но на широкой лестнице он столкнулся с маленьким аббатом Гонди. Тот только что пришел, и весь красный в поту, запыхавшись, весело и возбужденно остановил молодого человека. «Куда? Куда вы? Дайте разъехаться ученым и чужим». «Вы ведь из наших? Я пришел немного поздно, но наша прекрасная Аспазия простит меня. Что это вам вздумалось уйти? Разве все уже кончено?» «Должно быть, что так. Раз начались танцы, значит, чтение больше не будет». «Чтение — да. А присяга?» — спросил Аббат тихо. «Какая присяга?» «Разве господин Легран не приезжал?» «Я и сам думал найти его здесь, но, должно быть, он или еще не приезжал, или уже уехал». «Нет, нет, идемте со мной!» — воскликнул ветреный аббат. «Вы из наших, черт возьми!» «Это само собой разумеется. Пойдемте». Де не решился отказаться. Даже в забавах, которые были ему не по вкусу, ему хотелось быть заодно с друзьями, а потому он последовал за аббатом через две комнаты и спустился по тайной лестницей. С каждым шагом яснее доносился гул мужских голосов. Гонди отворил дверь. Неожиданное зрелище представилось их взором. Комната, куда они вошли, озаренная таинственным полусветом, казалась предназначенной для любовных свиданий. С одной стороны, под вышитым, украшенным перьями и кружевами балдахином стояла золоченая постель. Остальная мебель, также золоченая, была обита светло-серой шелковой материей, великолепно расшитой. У подножия каждого кресла был разослан на толстом ковре Четыреугольный кусок бархата, маленькие зеркала, соединенные серебряными рамами, представляли огромное сплошное зеркало, роскошь в то время неизвестную, и сверкали повсюду своей блестящей гранью. Ни один звук снаружи не мог проникнуть в это убежище Неги, но люди, собравшиеся в нем, были, казалось, очень далеки от мыслей, которые оно могло вызвать. Толпа мужчин, в которых Дату узнал придворных и военных, теснилась у входа, и наполняла соседнюю, более просторную комнату, все с глубоким вниманием следили за происходившим в спальне. Десять молодых людей, стоя вокруг большого стола с обнаженными и опущенными к земле шпагами, обернувшись лицом к Санмару, по-видимому, приносили ему присягу. Обершталмейстер, погруженный в глубокую задумчивость, скрестив на груди руки, стоял у камина один. Марион де Лерм была тут же. Она имела вид торжественной и важной, И, казалось, только что представила молодых людей Санмару. Не успел он заметить друга, как бросился к двери, схватил его за обе руки и с грозным взглядом в сторону Гонди остановил на последней ступеньке. «Что вы тут делаете?» Спросил он глухим голосом, кто вас привел. Чего вы хотите от меня, если войдете, вы погибли? А сами вы что делаете? Что происходит в этом доме? Последствия того, что вам уже известно. Уходите, говорю вам. Здешний воздух отрава для всякого, кто дышит им. Уже поздно. Меня видели? Что скажут, если я уйду? Это лишит их смелости, и тогда вы погибли. Они говорили вполголоса и очень быстро, при последнем слове дуту оттолкнул друга и твердым шагом прошел по комнате к камину. сан задыхался от гнева. Он вернулся на прежнее место, в раздумье понурил голову, и когда поднял ее, лицо его было уже спокойнее. Он продолжал речь, прерванную приходом до ту. «Примкните же к нам, господа! Теперь мы можем действовать уже более открыто. Помните, что когда человек с твердой волей на что-нибудь решится, он должен преследовать свою цель, не заботясь о последствиях. Ваша храбрость будет иметь применение более широкое, чем притворная интрига». Благодарите меня. Вместо заговора я даю вам войну. Герцог Бульонской уже уехал, чтобы стать во главе своей итальянской армии. Через два дня я еду в Перпиньян и буду там ранее короля. Поезжайте и вы. Нас ожидает... Роялистская часть войска.